Глава двадцатая. Дверь открывается. На порог ступает невысокий старичок с аккуратной седой бородкой. На нем черный меховой плащ, из-под которого проглядывает черная мантия и сияющие знаки Ордена на груди. На голове маленькая белая шапочка. «Кардинал!» — взволнованно шепчу я. «Откуда вы здесь?» «У меня мало времени. Нужно поговорить», — говорит он властным голосом. «Я пойду на кухню. Поставлю чай». Отзывается Луиза и семенит мелкими шажками, туже закутываясь в толстый домашний халат. Кардинал Людвиг берет меня за руку и ведет в гостиную. «Вы не могли так быстро получить моё письмо?» — подозрительно морщусь я. «Что привело вас сюда?» «Отсутствие ответа от вас и привело. Выехал спешно три дня назад, когда понял, что наш с вами секрет готов раскрыться. И он раскрылся. Не успеваю подтвердить, что Данмар действительно уже знает, что я сбежала из монастыря». Кардинал продолжает. «Я встретил по дороге отряд, который генерал послал за мной. Конвоиры, ух! Слава богу, я с ними разминулся. Но они скоро развернутся и нагонят меня. Расскажите, что известно Данмару о ритуале, о ребенке, о вашей силе?» — взволнованно говорит кардинал. «Хочу знать, за что мне будут голову отрывать». «Он не посмеет вам ничего отрывать. Вы неприкосновенны для закона». «Закон сейчас в руках Данмара», — качает головой кардинал. «Ладно. Ребенок усыновлен, он поверил», — отвечаю я. «А о моей силе мы толком не успели поговорить. Данмар отвлекло нападение демонов. Я придерживаюсь версии, что вы пробудили во мне магию, которая дремала». «В чем-то это правда. Поэтому мы не солжем», — кивает кардинал. «Просто не будем говорить, что энергию для пробуждения вашего дара дал Данмар. Никому нельзя знать, что мальчик его, даже самому Элаю. Иначе он первый уничтожит его, забрав обратно силу». Я это прекрасно понимаю, соглашаюсь я, и благодарна вам, что сохранили мой секрет. Я знаю вас 15 лет, леди Кэтрин. С того момента, как Элай привез вас ко мне испуганной девочкой, — мягко улыбается кардинал, — уже тогда я полюбил вас как дочь. Да, я помню, как вы успокаивали меня и учили обживаться в этом мире, пока... пока ваш генерал сражался, а потом он вас забрал. Перед глазами проносятся воспоминания о первом времени жизни в другом мире. Все новое, необычное и опасное. Элай спас меня от демонов и привез в монастырь, на попечение старого кардинала, своего наставника. Лишь кардинал Людвиг знал, что я попаданка, и хранил секрет. Я прожила под покровительством кардинала некоторое время, а потом Элай вернулся, и наша встреча была как взрыв кометы. Мы успели истосковаться друг по другу, сразу же обвенчались — Генерал увез меня с собой в лагерь и тогда для всех объявил, что я селянка, паломница из другой страны. Все поверили. Мне было непросто привыкнуть к иной жизни, но потом я всему научилась, потому что любила мужа. Вспоминаю то время, и сердце кровью обливается. «Но мы часто бывали у вас», — с теплотой говорю кардиналу. «О, да, приезжали между войнами, отдыхали в моем доме. Я любил, когда вы у меня бывали. Элай был мне как сын». «Пока не нашел новую жену?» — язвительно отвечаю я и отворачиваюсь к окну, чувствуя болезненный укол. А там глухая ночь, воет вьюга, и снежные хлопья бьются в стекло. «Пока не стал что-то утаивать от меня?» — ворчит кардинал. Я резко поворачиваюсь к нему. «Вы тоже считаете, что он что-то скрывает?» Мы встречаемся взглядами, сердце ускоряет ритм. Когда пять лет назад Лай вернулся с войны сам не свой, и резко решил с вами разводиться... Я думаю, что-то произошло. Он не ответил мне ни на один вопрос. Хотя мы всегда разговаривали по душам. Я ведь его духовник. Стал злой и раздражительный. Он что-то скрывает, шепчет заговорщицкий кардинал Людвиг. А что известно вам, Кэтрин? Он чуть с ума не сошел, когда увидел меня здесь. Ведет себя странно. И еще сказал, что меня ищут, отвечаю я. Если надо мной и моим сыном висит опасность, я должна узнать правду. «Как нам его разговорить, ваше пресвященство? Кардинал долго молчит, хмурится, а потом произносит. «Я знаю один способ».